Спасибо тебе за все. До свидания. Прощай. Я не понимаю, не понимаю, из чего у Сережки сделано сердце. Может, оно у него деревянное? Ну, что делать 18-летнему человеку, если в голове у него скопилось столько тревожных мыслей, столько нерешенных вопросов, что кажется, будто она сейчас лопнет. Человек хочет посоветоваться. С кем посоветоваться человеку? Стойте, вот лужайка. На лужайке возле опрокинутой лодки мама. Милая, любимая, очень занятая сейчас мама. марфинка марфинка Марфинка, не отвлекай меня. Я должна кончить этюд. Ой, в моем распоряжении только три часа. Как три? Как три? Как, я разве не говорила тебе, я завтра уезжаю в Москву? Уже? А зачем, мамочка? А, мне не хочется. Я беспокою за тебя, ну, понимаешь? Мамочка. Понимаешь, обстоятельства складываются таким образом. Мамочка, я тебя очень прошу. Останься, не уезжай, а? Ой, Боже мой, испортила. Ой, Маршенька, ведь ты же уже большая. Ты должна понимать. Да. Жалко. А мне так хотелось. Ну, хоть один годочек пожить вместе. Ты, робот и я. Добрый день. Здрасте. Здрасте. Э, Бусь, посмотрите, как вам нравится это небо. Ценное. Марфинка! Марфинка! Убежала. Ну все равно, посмотрите вы, бупусь, не слишком ли много голубого положила я в небо, а? Марфинка! Марфинка! И этот ушел. Да удивительно. Марфинка! А мне придется уехать отсюда. Стыдно мне. Я и сам очень переживаю за тебя. Ты прости. Ну как, прощаешь? Прощай. Не скрою Всей душою Я хочу Тебя увидеть Найти За хорошей За мечтою Никогда Я не устану Идти Всегда Со мной Голос твой взгляд задумчивый Твой со мной ты любимый мой не встреченный мной всегда со мной ты любимый мой не встреченный мной Запомнил, потому что слова хорошие. А ты же дурачился тогда. Тогда я пьяный был. А зачем пьешь, Бабуся? Слабость. Ну, а ты бы воздержался. А я воздерживаюсь по силе возможности. У тебя голос хороший, слух. Тебе об этом в школе говорили. Но почему бы тебе не пойти в музыкальное училище? А буду я петь, как Шаляпин? Нет. А быть ширпотребом, петь в хору, из этого и стараться не стоит. Ну, хорошо, ты петь не хочешь, делом бы занялся. Вот твой Сережка Шишков делом занимается. А что будущие шишковеды про него скажут? Был усидчив, но бесперспективен. Работы по холодильникам самостоятельного значения не имеют. Хорошо, о нем скажут, хоть это. А вот что будущие бубусеведы скажут о тебе, бубуси? Назовут три цифры и все. Съел хлеба столько-то, выпил водки столько-то, а сделал доброго и хорошего не полстолечка. Вот. Пойти наняться на работу? Наймись. Хорошо, наймусь. Сегодня передавали по радио. Средний человеческий возраст в Советском Союзе продолжается 68 лет, а мне только 19. Я еще успею походить в запряжки. «Работа!» Это слово преследует меня с первого дня рождения. Когда я только научился ходить, мать каждое утро говорила мне, «Пойдем проводим отца. Куда? На работу». А вечером она снимала фартук и вела меня за руку, на угол. Встречать отца. Откуда? С работы. Отец возьмет в руки топор, чтобы починить табуретку. А я уже слышу голос матери, «Отойди, не мешай, отец работает!» Ночью проснешься больной, заплачешь, а мать шепчет, «Тише, милый, не разбуди отца, ему завтра на работу!» Работа! Это было какое-то священнодействие. Как говорил Манилов, праздник души, именины сердца. А для меня работа — ничто. Не праздник неименимый. Это от того, бабусек, что ты ни разу в жизни не голодал. А я всегда есть хочу. А, а это не от голода, это от обжорства. Вот ты бы влекся бы чем-нибудь, ну, полюбил бы кого-нибудь. А я люблю. Я серьезно. Я серьезно. Хочешь, сделаю тебе сейчас предложение. Не верю.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 что я выйду замуж за бездельника. Почему бездельник? Я поступлю на работу. Куда? Кто тебя возьмет-то? Не бойся, безработно не останусь. Слава богу, живем не в Америке. На нашем заводе тебя уже хорошо знают. Два раза увольняли. А я на завод и не пойду. Поступлю в какую-нибудь контору, шараж, монтаж. Или на пароход, в буфетчике. 15 дней в пути, 15 свободных, не долив, пересортится, денег сколько хочешь. Что, возражаешь? Тогда, пожалуйста, у меня есть выбор. Дровяной склад. Нагрузил тележку дровами, подкатил ее к хозяйке дома. Пожалуйся, тридцатка, ценно, три тележки в день, 90 рублей, капитал. Ну разве это работа? Это халтура. А если пойдешь за меня замуж? Ну, зачем ставить вопрос так глупо? Эх, ты, школьный товарищ, слово человеческое боишься сказать. Нет, ну, почему боюсь? Я говорю, ты, бабусек, мне совсем не безразличен. Ценно. Спасибо. Мне бабусь сделал предложение. И ты приняла его. А вы? Вы на моем месте не приняли бы? Какой парень. Видный, красивый, ну прям артист. Да он без царя в голове. А жене лучше, когда муж без царя. Маффинка, я серьезно. И я серьезно. Ну, у тебя же жених инженер. А О! бабусь, кто? А когда любишь, Клавдия Федоровна, не думаешь об общественном положении будущего супруга. Министр он или сборщик утиля. Дон Лодер. Нет. Нет. Ради меня Бубусь поступает на работу. Куда? На дровяной склад. Нагрузит он тележку. Свезет ее хозяйки дома. О! Тридцатка. Ценно три тележки в день 90 рублей. Капитал. Ну какие тележки? С дровами. мать У тебя отец главный инженер завода. Не отговаривайте, Клада Федоровна, поздно. Как поздно? Почему? Поздно. Мальфинка, ну, конечно, когда девчонка живет без материнского глаза. А бабусь очень любит детей. Да ты плюнь на Бубуся. Да как же можно плюнуть на отца моего ребенка? Ну, у тебя нет еще ребенка. А он будет, обязательно будет. Мальфинка. Что с вами? Что? А мать? Матерь ты уже сказала. Нет. Мафинька, Маль, успокойся, успокойся, моя родная. Пойдем, пойдем, я ее предупрежу. Что вы, что вы, Клавдия Федоровна? У мамы сразу будет инфаркт. Масенька, успокойся, моя родная, пойдем, пойдем, я ее предупрежу. Пойдем, Боже мой, поверила!